Вечером в Риме по улицам дефилируют бутылки вина, привычная для наблюдательного глаза картина. Одни аккуратно завернуты в тонкую бумагу энотеки, другие прячутся в полиэтиленовых пакетах супермаркетов, а то и в пакетах какого-нибудь магазина готового платья, прихваченных в последнюю секунду перед уходом из дома. Нагота бутылок попроще ничем не прикрыта, Их крепко держат в руке люди, выходящие из машин или идущие по тротуару, внимательно изучая номера домов в поисках нужного адреса. Вечером в Риме устраивают званные ужины. Приглашенные на ужин приносят бутылку вина. Этому молчаливому уговору неукоснительно следуют все, и тем не менее предусмотрительные хозяева дома сами покупают вино к столу. Во-первых, они не знают, какое вино принесут гости. Во-вторых, нельзя же откровенно рассчитывать на вино, которое принесут другие. И, наконец, в-третьих, всегда найдется кто-то, кому придет в голову явиться для разнообразия с мороженым или с тортом. Мороженое и торт тоже нужно иметь в доме, хотя их может принести кто-то из гостей. Когда гости входят, у одного из них в руке бутылка, И, как правило, на лестнице они только что спорили, кто из них должен ее нести. Спорили же они потому, что в момент перехода бутылки из рук гостя в руки хозяина или хозяйки, тот и другой или другая испытывают определенную неловкость, в которой виновата как раз негласность уговора. Гость должен делать вид, что первый раз в жизни решился подарить кому-то бутылку вина, а хозяин или хозяйка... что первый раз в жизни получает такой подарок, а значит нужно говорить «я подумал принести тебе вино» и нужно отвечать удивленным «спасибо», означающим «не стоило беспокоиться» и одновременно «какая приятная неожиданность». В подтверждение приятной неожиданности следует «а мы уже открыли вино». Отсюда вопрос «будем пить наше или откроем то, которое принесли гости?» А если то, которое принесли, какое открываем? Бутылку Джорджо, Эммануэлы или Федерики? По дороге из гостей домой полусонное молчание в машине прерывается словами. А они симпатичные, если они симпатичные. Как-нибудь нужно будет пригласить их к нам. И после паузы. Ты против? Конечно, нет. Ты устала? Немножко. Потерпи, мы уже почти приехали. Оставшись одни, хозяева ставят тарелки и бокалы в посудомойку и говорят про гостей. А они симпатичные, если они симпатичные. Неоткрытыми остаются две-три бутылки вина. И если хозяева дома люди честные и простые, и к тому же не отказывают себе в удовольствии выпить за ужином стаканчик-другой, В голове у них не может не мелькнуть дьявольская мысль, которую они гонят от себя, но которая «гони ее, не гони» уже возникла, и звучит она так. Эту мы отнесем, когда пойдем в гости. Моя бутылка как раз из этих. Однажды вечером я принес ее в дом Аличе на Монтеверде, и она сказала «Не стоило беспокоиться», а я сказал «Не помешает». Эта бутылка стояла у меня дома, Я опаздывал и, убегая в последнюю секунду, схватил ее. Аличия посмотрела на нее с любопытством. Моя бутылка выглядела бы так же, как остальные, если бы не экзотическое название вина, которое придавало ей таинственности. В благоговейном молчании Аличия направилась к столу, чтобы поставить ее рядом с другими пятью или шестью, освещенными ярким светом в маленькой аккуратной комнате, где нам, гостям, негде было повернуться. Но когда Алича говорила «К сожалению, квартирка у меня маленькая», мы в один голос протестовали «Да что ты!» И это было чистой воды лицемерием, потому что квартира действительно была маленькая. Алича милая, и когда мы все уже ушли, я не жалел, что моя бутылка осталась у нее в компании еще с одной. Обе, при всей своей застенчивости, наверняка были довольны соседством. Потом, на какое-то время, я потерял ее из виду, мою бутылку. Но вот она появилась, узнаваемая, в доме у Федерики, на Зеленой улице, в районе Сан-Саба, в одной из тех квартир, в которых ты мечтал бы жить, и не устаешь повторять Федерике, что если она когда-нибудь решит переехать, она должна сказать об этом мне, хотя едва ли ты будешь единственным, кому она это скажет. За один вечер о том же Федерико успели попросить еще пять человек. Мою бутылку, слегка, как мне показалось, осунувшуюся и неприбранную, принесла лучшая подруга Алича, которая, когда тебя слушает, улыбается так, будто для нее нет в жизни большего удовольствия, чем слушать тебя. федерика буркнула ей. «Спасибо, поставь туда». Там я ее и увидел, но подошел ближе не сразу, хотя мне не терпелось убедиться, что она моя и что она меня узнала. Ничего удивительного, моя бутылка все равно как машина той марки и того цвета, которые делают ее единственной такой во всем городе. И когда ты вдруг видишь ее в другом районе, ты подходишь ближе, желая убедиться, что это именно она, а не другая, хотя другой такой быть просто не может. Ну, конечно, это она, я ее узнал. Похоже, она смирилась со своей судьбой и теперь скромно стоит на комоде в дальнем ряду. Ужин стоячий, следовательно, гостей много, а потому и много бутылок. Добрых полгода спустя, к моему великому удивлению, она вернулась домой. Я узнаю ее сразу. Ее держит в руке муж Расселлы, хотя Расселла с мужем у Федерики тогда не были и даже с ней не знакомы, как не знакомы они с Аличе и ее ближайшей подругой. Сегодня вечером у меня в числе прочих гостей и Аличе, так вот она тоже долго смотрит на бутылку и при первой возможности обязательно подойдет к ней, дабы убедиться, что это именно она. Я знакомлю Алича с Расселлой и ее мужем, имени которого не знаю, и, подождав, пока он сам его назовет, вырываю у него бутылку и прижимаю к груди, словно говоря ей, что здесь она в безопасности. Она побывала во многих римских домах и теперь вернулась сюда, на Колле Оппио, к себе домой, на свое место. Я ставлю ее, откуда когда-то взял, и, ставя, качаю головой, как бы желая этим сказать, что мы живем в странном мире. Ренцо, выбирающий в это время бутылки, чтобы поставить на стол, спрашивает меня, «Что с тобой?» Я смотрю на свою бутылку, словно спрашивая у нее разрешения поведать нашу историю. Я рассказываю, что моя бутылка побывала в маленьких, но обставленных со вкусом квартирках, в многокомнатных квартирах, которые снимают студенты и в которых кухонные шкафы оккупированы консервами и полуфабрикатами, в домах в центре с их белыми диванами и великолепными светильниками, в квартирах с детьми, которые чудом ее не разбили, в квартирах на пьяцца Витторио с высоченными потолками и антресолями почти в каждом углу. «Моя бутылка, — рассказываю Яренца, — перевидала за эти полгода множество антресолей и банок пива, видела всевозможную мебель из Икеи и кучу мелочей из той же Икеи, включая штопор, который пытался ее изнасиловать. Она видела столики, купленные в Индонезии, книжные полки, сделанные на заказ, видела паркет и свеженатертые полы 60-х годов. Она провела не один летний вечер на балконах полных цветов рядом с крошками жареного картофеля и скорлупой фисташковых орехов. Она видела мужчин, которые, проведя ночь с женщиной, плели утром перед тем, как удрать несусветную чушь. Она видела наваленные на кроватях пальто, когда еще было холодно, и ряды мобильников на столе, которые время от времени вибрировали, от чего и она подрагивала, и это ей нравилось. Она помнит ночи после ухода гостей и удручающие следы вечеринки, и чьи-то слова каждый раз одни и те же «Уберем завтра». Она слышала разговоры о политике и о последнем фильме «Братьев Коэнов», слышала сплетни о людях, в чьем доме оказывалось через какую-то неделю, тысячу раз слышала, что квартиры подорожали, и миллион раз, что кто-то больше не хочет жить в Риме и рано или поздно из него уедет. Моя бутылка кочевала из района в район, то одетая в облегающую бумагу, то в пакете из супермаркета, а то и совершенно голая. И думаю, в конце концов, Догадалась, что когда она слышит, что понесем Может, бутылку вина Последние слова имеют прямое отношение к ней Если бы она умела лаять Она бы с нетерпеливым лаем прыгала бы Перед дверью, как собака Понявшая, что сейчас ее поведут гулять «Моя бутылка, — говорю я Ренцо — знает римские дома и наших друзей лучше, чем мы с тобой» Ренцо улыбается Смотрит на бутылку Ласково гладит ее, и прежде чем отойти, говорит «Это не твоя бутылка, а моя». «Хочешь сказать, что мне принес ее ты?» «Да», — отвечает он. «Год назад хорошая была вечеринка». И отходит, не оставив мне времени спросить, купил ли он ее или она была у него дома. Впрочем, так лучше. Я не знаю, хочу ли это знать. Каждый вечер без десяти восемь, если я дома, кто бы в это время не смотрел телевизор, я выхватываю у него пульт, объясняю, что сейчас покажу ему прекрасную игру. После анонса новостей идет игра в гильотину. Заключается она в следующем. Предлагаются пары слов, одно правильное, другое нет. Всего пять пар. Первая пара позволяет тебе гадать на наобум, остальные составлены с расчетом на логику, Если игрок выбирает ошибочное слово, суперприз сокращается наполовину. Пять правильных слов объединены словом, которое следует угадать в конце. С правильной пятеркой оно может быть связано лексически, а может входить в одну с ними пословицу или поговорку, либо представлять собой часть определенного фразеологического оборота. Это очень увлекательная игра, она требует предельной сосредоточенности, И если кто-то в это время что-то говорит тебе, ты или не отвечаешь, или кричишь «Отстань, не мешай мне отгадывать гильотину». Угадать слово далеко не просто, но в ту секунду, когда ты понимаешь, что угадал его раньше, чем игрок в телевизоре, счастливее тебя нет человека на свете. Умение выкрутиться, когда говорю с кем-то, делая вид, что узнал его, а на самом деле хрен понимая, кто передо мной. Когда мне удается уйти прежде, чем он сообразит, что я ведать не ведаю, кто он такой, я чувствую себя на седьмом небе. Все документальные фильмы, за исключением тех, которые рассказывают о людях, меняющих пол. Когда сдохла канарейка. Пить воду из горлышка, чтобы не оставить на дне бутылки ни капли, И если кто-то при этом смотрит на меня осуждающее, говорить. Остатки сладкие. Когда жена надевает мою майку. Когда люди, которые показывают тебе фотографии, вовремя спохватываются. Остальные можно не смотреть, они похожие. Перед колбасным отделом в супермаркете я, уже взяв номерок, вижу, что впереди много народу. Я бы с удовольствием ушел, но я обещал купить все, что меня просили купить. Через некоторое время продавец нажимает кнопку, и магнитофонный голос объявляет. Обслуживается номер 34. Несколько секунд продавец ждет, но никто не подходит. Он снова нажимает кнопку. Обслуживается номер 35. Обслуживается номер 36. Следуют еще 3-4 номера, на которые никто не отзывается. Мне повезло. Начало порнофильма, когда они одеты и еще не знакомы. То, что алоэ не просто алоэ, а истинное алоэ. Примечание. Истинное алоэ, перевод латинского названия алоэ вера. Конец примечания. Когда в гостинице ты, ядрёно вошь, наконец понимаешь, как выключается кондиционер, и когда на экране телевизора в номере появляются слова «добро пожаловать». Умение войти в положение ближнего, когда водитель, едущий за тобой машины, видя, что ты собираешься припарковаться и должен для этого дать задний ход, останавливается в нескольких метрах от тебя и ждёт, пока ты не закончишь манёвр. некоторые бессмысленные действия. Дуть на кусок хлеба, упавший на пол, и после этого есть его якобы чистым. Когда перегорает лампочка и ты долго щелкаешь выключателем, глядя на нее в ожидании чуда, и когда кончается газ, и ты упорно пытаешься зажечь его. Оставлять свет в кухне или в прихожей, чтобы воры думали будто ты дома, хотя воры давно должны были понять, что люди, уходя вечером из дома, оставляют свет зажженным, да и вообще, какой дурак поверит, что вся семья целый вечер сидит в прихожей. В попытке развязать запутанный узел, колотить им почему придется. Удивляться, что это ничего не дает. Выступая перед публикой, наливать воду в стакан и пить, по-моему, это придает мне значительности. И еще мне нравится изображать из себя курильщика, хотя курю я редко, и так и не научился разговаривать с сигаретой в углу рта, которая движется в такт словам, а глаза полузакрыты, чтобы меньше щипало от дыма. Больше всего мне хотелось бы уметь петь, только для того, чтобы прикладывать руку к уху, как это делают, когда ищут нужную тональность. Когда разряжаются батарейки в телепульте, я готов целыми днями сидеть на диване с пультом в руке, вытянутой на всю длину в сторону телевизора, и раз за разом нажимать кнопку нужного мне канала, выделывая кистью самые невероятные пируэты в поисках положения, которое позволило бы остаткам энергии в батарейках встретиться с приемником инфракрасных лучей в телевизоре. Иногда, чтобы реанимировать пульт, приходится несколько раз стукнуть им по ладони другой руки или по какой-нибудь достаточно твердой поверхности. Странно, но это часто помогает. А раз помогает, ты будешь тем яростнее стучать пультом, чем меньше батарейкам в нем осталось жить. Завтра куплю батарейки, обещаю я себе. Но завтра опять буду сидеть на диване, упрямо колотя пультом по столику. Есть люди, у которых запас терпения равняется нулю. Они тут же вскакивают с дивана и бегут в ближайшую лавку за новыми батарейками, захватив с собой старую для образца. Дома они ставят новые батарейки и, как ни в чем не бывало, продолжают смотреть телевизор. Я таких людей не понимаю. Люди, которые приносят ящик с железяками, лестницу и дрель и часами делают свою работу, иногда что-то напивая с гвоздем во рту, рискуя его проглотить, чего, впрочем, с ними никогда не бывает, и работают до тех пор, пока все не закончат. Они не любят бросать работу на середине. Не хватает нужного гвоздя или определенного разводного ключа. Они знают, куда идти, как спросить нужную вещь, и возвращаются с покупкой, разворачивают газету, в которую она завернута, и показывают гвозди всех видов. В их ящике с железяками есть, возможно, все, что нужно для счастья. Мне нравится часами смотреть на них, но я рад, что не принадлежу к их числу. В доме, где никогда до этого не был, закрыться на ключ в ванной и любопытствовать, какой парфюмерией и косметикой пользуются хозяева. Кухня в квартирах моих друзей... с вышитыми картинками и резными деревянными дощечками, на которых надпись «что купить» сопровождается списком «сахар», «кофе», «соль», «чай» и так далее. Рядом с каждым из перечисленных продуктов предусмотрен флажок из набора, прилагавшегося к вышивке или дощечке, чтобы отмечать отсутствующий в доме продукт. Если, к примеру, кончился кофе, следует воткнуть флажок рядом со словом «кофе», Перед выходом из дома следует посмотреть список с флажками, чтобы знать, что купить. И потом это купить. Вернувшись домой, убрать соответствующие покупкам флажки. Сначала все так и поступают. Один раз, от силы два. И на том успокаиваются. Когда я вхожу в кухне друзей, я с умилением смотрю на вышивки и дощечки, что купить, предоставленные самим себе. Ни одного флажка... Или флажки на каждой строчке, иногда три сразу, некоторые сломаны, некоторые валяются на полу. В кухне время беспощадный враг любого намека на порядок и постоянство. Те же календари после трех-четырех месяцев начинают опаздывать на несколько недель, а дальше и того хуже, вместо сентября на них все еще март. Даже огромные часы, без которых не обходится ни одна кухня, как остановились когда-то, так и стоят. несмотря на каждодневные заверения хозяина дома, что он их починит. Никогда он их не починит. Когда кто-нибудь из знакомых набрал за короткое время килограммы, сброшенные в результате труднейшей диеты, сесть на которую я несколько раз собирался, но, как это обычно у меня бывает, не собрался. Каждый раз, когда у меня есть все основания сказать, «А что я говорил?» Или когда кто-то говорит, верно, он это говорил, я помню. Снять огурец с чизбургера. Резким движением повернуть голову, танцуя латиноамериканский танец. Первая и последняя страница книги.